Глава двенадцатая. Я неистово потёрла кулаком собственный лоб, и дар, наконец, отключился. Стас посмотрел на меня с нежностью и отпустил мою талию. «Ты простишь меня, если я сбегу в душ? А то боюсь, что пахну после всех этих адских гонок, как загнанный серый волк, и пить жутко хочу». «Ты не волк», — вздохнула я. «Но в душ иди». Он присмотрелся ко мне, коснулся ладонью моей щеки, чуть склонив голову, заглянул в глаза. «Ты правда в порядке?» Я отвела глаза. «Всё нормально. Иди, тебе надо отдохнуть». «Пошёл. Всё». Стас счастливо выдохнул. Кивнул и не сдвинулся с места, глядя на меня во все глаза. «Ты чего?» — спросила я, смущаясь. «Ты такая красивая, что ужасно трудно просто так взять и перестать на тебя смотреть, и уйти». В моей груди поднялась горячая волна счастья, а к глазам подобрались горькие слёзы, готовые хлынуть из-под ресниц. «Ну почему он так прекрасен и ужасен одновременно? И что мне с этим делать?» Я отшагнула, закрываясь от него руками. «Всё, я облегчила тебе задачу». На самом деле, чтобы не увидел вырвавшуюся на свободу слезинку. «Иди!» «Ухожу!» — крикнул Стас. «Ты только больше в канаву не ныряй! Отойди от неё подальше! Я загляну к тебе потом, можно?» «Можно!» — громко вздохнула я. И тут же спохватилась. «У меня же говорун!» Обернулась. А Стас уже пружинистой походкой торопился к своему подъезду. Кажется, довольный, хоть и уставший. Не выдержав искушения, несмотря на подступающий страх, я всё же вернула дар. Да, увы, в первый раз не привиделась. Тёмный витязь, в доспехах из белых до блеска костей и титана, с развивающимся плащом из чёрных вихрей, длинных смоляных волос, прихваченных короной, и свитой из призрачного воронья — Почти приплясывая, шёл к высотке, как к себе домой. <смех> видели бы его соседи. Никто точно бы залить не решился. На мгновение плащ с мощных плеч отнесло порывом ветра в сторону. И я увидела сверкающий голубой энергией здоровенный меч. «Кладенец?» — подумала я и проворчала самой себе. «Откуда у него меч-кладенец? Он не Илья Муромец». «Боже, пошли мне подсказку?» «Пожалуйста, скажи, что мне делать?» Я сложила молитвы на ладони и посмотрела в небо. Над головой плыло облачко в виде сердечка. Я проследила за ним жадным взглядом. «Любовь? Это любовь? Пусть это, пожалуйста, будет любовь, а не перевёрнутые ягодицы мне на голову. Ну, пожалуйста!» Мимо меня протопала в сторону магазина жучайшая каракатица щупальцами, вооружёнными палицами, ножами и пузырьками с ядом, оставляя за собой чернильные пятна на асфальте. Я вздрогнула и, отскочив, ткнула в точку между бровями. Дар выключился. Это была всего лишь леди делового вида на шпильках и в юбке-карандаше. Она пикнула на ключи от машины, В ответ звякнул сработавшей сигнализацией чёрный внедорожник. Что она забыла в нашем провинциальном микрорайоне? Я потёрла глаза и слегка встряхнула головой. Жаль, впечатления обратно не вывалились, а больше мне уж точно не надо было. Так что я пошла домой, в противоположную от бизнес-леди сторону. Если отбросить в сторону лирику, у меня ещё была работа. которую за меня ни одна нечисть не сделает. Даже Кощей Бессмертный с архитектурным образованием. «Пустила! Пустила! Пустила!» — заметался в панике синий кот по квартире, сверкая золотыми искрами из глаз. С разгона он пробежал с пола по стене, по потолку, упал на диван, спружинил и перекувыркнулся, задрав хвост, на коврик. «Что ты наделал, а?» Усы у него топорщились. «Ага, вот ты и проснулся, наконец!» Я подняла глаза от ноутбука. Говорун с воплем отчаяния метнулся на штору. Штора натянулась, в ней образовались дыры от его когтей. Карниз вырвался с мясом из бетона и грохнулся на пол. Шторой накрыла кота. Он с вытаращенными глазами вылез из-под этнической турецкой портьеры вскочив на четыре лапы, зыркнул на меня. Да, таким взглядом вполне можно пристрелить. Ты что наделала, болезная? Обалдела совсем. Дура, дурой, предупреждали ж тебя. Я рассердилась. Будешь обзываться, кощею скажу. И штору возместишь. Я её со скидкой 70% на маркетплейсе купила. Два месяца доставку ждала. «И карниз!» Кот обиженно отвернулся. спели сюже Он выпустил из когтей очередь сиреневых искр. Те струйкой огня полыхнули по катастрофе под окном. Карниз бодро подскочил и вкрутился сам в стену. Выпавшая штукатурка залаталась. Дыры на шторе затянулись и потухли, не успела я за огнетушителем броситься. Разрушений как не бывало. В голове мелькнула мысль, что такой кот бы мне очень пригодился, когда я с двумя братьями жила. Причём не только мне, а всему дому. «Странно, что ты сама по квартире не мечешься и вещички не собираешь. Когти рвать, как после первой встречи со мной!» Буркнул гаворон и снова обернулся. «Я что, страшнее него?» Я не смогла сдержать улыбку. Встала с дивана. и подошла к коту. Присела на курточке. Его морда и моё лицо оказались на одном уровне. «Нет, ты милый. Хотя сначала я тебя испугалась. Не все встречные коты, знаешь ли, обещались меня сожрать и пугали концом света от нашествия нечистой силы на микрорайон». Кот нервно мотнул ухом. Хотел было покогтить ламинат, но поскользнулся и чуть не шлёпнулся мордой в пол. А я вспомнила про дар и ткнула себе пальцем в лоб. Ничего не изменилось. Говорон сел, вытянувшись в стронку, и обвил себя пушистым хвостом. Я настроилась на дар и потерла себе кожу между бровями. Снова ничего. Я обошла кота и посмотрела на него опять с пристрастием. Обиженная котища вскинула подбородок и нагло отвернулась. Ты забрал дар? Удивилась я. Это что? Игрушки тебе дал, забрал? Я не знаю. Не игрушки. Нет, фыркнул он. А почему, когда я на тебя смотрю, ничего не меняется? Говорун выпятил грудь по-королевски и глянул на меня презрительно. Потому что я настоящий. Какой есть, такой и хожу. Хоть в том мире Хоть в этом, хоть даром смотри, хоть глазюками своими без Можешь даже очки надеть на лоб. Зыркнул, как лазером разрезал. И я суть свою не скрываю. А ты? Я виновато улыбнулась. Ну прости меня, говоруша. Я случайно разрешила Стасу прийти, потому что растерялась. Я никак не ожидала, что он Кощей. Нижняя губа синего кота задрожала, словно он собирался заплакать. Не ожидала она. «А мне теперь что?» «Куда? Вот куда мне прикажешь?» «Все жертвуешь ради высшей цели, а они, а вы...» Синяя мохнатая губа затряслась еще больше. «Ну, я придумаю что-нибудь», — примирительно проговорила я. «Не волнуйся ты так, пожалуйста». «Ноль снисхождения». Котейшество в синих мехах не готово было спустить драму на тормоза. «А утку в соусе хочешь?» — проворковала я. «Ты, наверное, уже голодный. Весь в делах, в заботах. А Стас устал сильно. Он точно сейчас не придёт. Наверняка отсыпается. Чуть позже я сама к нему зайду». Говорун важно поднялся и прошёл в сторону кухни. Остановился возле холодильника, всё ещё оскорблённый, но уже слегка сдавший позиции, мол, где там твоя утка. Я выбрала красивую стеклянную мисочку ему под цвет, выложила туда кошечий корм и поставила перед котом, так же молча. Говорон слезал в секунду. Я добавила новый пакетик. мур И снова миска пуста, даже мыть не надо. Выдавила третий. Опустошив, Кот отодвинул лапой миску. Глянул на меня пытливо. «Вот и ему ты также позволишь собой манипулировать». «А ты мной манипулируешь?» «Без зазрения совести. Нельзя быть такой доброй. Только со мной можно». Он сверкнул когтями. Миска взлетела в раковину. Вода в смесителе включилась. И словно живая, сама вылезала едва заметные следы от кошачьего угощения. Миска вытерлась о полотенце и взлетела обратно на полку. Я ахнула. Кот довольно повел синей бровью. Говоруша, а стас правда кощей? Сама ж видела, чего спрашиваешь? Почему не убежала в ужасе, вопя на весь ЖК?» Ты не вопила, это точно. Я проснулся. Но он так улыбался и за меня переживал. И в канаву не дал влететь головой. Хотя страшно, конечно. Говорон помотал головой и снова фыркнул. Почти чихнул. Я села на пол рядом с котом, погладила его между ушами. Почему он такой, а? Стас сам ничего не помнит. Думает, что просто у него проснулись какие-то магические силы. Болван. Бросил кот, не переставая урчать. А должен сам вспомнить. А как он мог такое забыть? Может, он всё-таки не Кощей? Просто чем-то похож. Кот оттолкнулся задними лапами от плитки на полу и практически взлетел на холодильник. Свесил оттуда голову, чтобы смотреть свысока. Хотя у него это и так получалось. Кощей! Кощей! Но ведь так не бывает. Тебе не надоело ещё? У тебя кот на холодильнике разговаривает. В мире мёртвых от скелетов побегала. Аспид чуть не сожрал. А она свою старую песню. Так не бывает. Бывает ещё как. Но ты кот. И знаешь, что ты кот. А Стас даже не догадывается. Потому что тупой. Отку с зайцем и сундуком ему на празднике дарили. «Дарили. Сказки подсовывали. везение огорошивали. А он вдруг на тебе — агностик и материалист!» — фыркнул кот. «Но ведь он тёплый, даже горячий!» — воскликнула я. «Угу. Ещё поцелуй его!» — буркнул говорун. «Надо поцеловать? Я попыталась. А он благородный!» Кот поморщился. Думал, ты приличная, правильно запрограммированная мамином воспитанием и тётином. На разум твой я, конечно, не рассчитывал. Я рассердилась и, вскочив, уткнула руки в бока. Так, говорун, не надо мне про блондинку и про морально-этические нормы. Ещё нечисть мне тут не вычитывала, тёте хватало. Кого хочу, того и целую. А вообще, я думала, что как в сказке. Поцелую, он и проснётся. Говори давай, что произошло. Иначе прямо сейчас звоню Стасу и приглашаю. Шерсть на загривке кота вздыбилась. Так с вами, с людьми спутываться. И Кощей однажды спутался. Решил переродиться человеком, чтобы попробовать, каково оно. А потом забыл всё. Уже много веков как забыл. «Почему забыл?» «А ты помнишь, кем в прошлой жизни была?» «Нет», — удивилась я. «А у меня была прошлая жизнь?» «Думаешь, что ты сразу, из пыли и в блондинку?» «Ума палата». «В том главная засада. Как человеком рождаешься, так вообще ничего не помнишь. Живёшь как балда, думаешь, что один раз, а сама уже тысячу раз переродилась. но не поумнела. Он же Кощей, почти всесильный колдун. Если сказкам верить, а без разницы. Таково условие человеческого рождения. Будь ты хоть богом. Как только спустишься духом в человеческое тело, так память будто ластиком стирает. Единицы есть, особенные, кто умудряется вспомнить. Но вы все не из них, и Кощей тупой. А мир, который позади оставил, кто защищать будет? Видела, что там творится без хозяина-то?» Я кивнула торопившая. «Яга, напарница его, думала так же до Кощей добраться, достучаться», продолжал кот. «Тоже в человечку дух свой отправила, переродилась. И забыла всё, напрочь. Кикимора тоже сгинула, пойди, разыщи её». Так ещё такая загвоздка, что в человеческом рождении каждый сам должен проснуться. До тех пор хоть пинай, хоть правду рассказывай, не выходит вернуться истинной сути до конца, по-настоящему. Может, во сне только. «И мир ваш человеческий», — кот громко фыркнул. «Такой уж он стал уродливый, материалистический. Тьфу!» что никто ничего не видит, не чувствует с этим вашим интернетом и электричеством. Уже и дети в волшебство не верят. Мир тонкий, иссякать стал, чахнуть. Мир нави и того хуже, в анархию впал. А что же теперь делать? Взад надо главного возвращать. И точка. Я один призраков сдерживаю, да мочи больше нет. Не те мои силы, как у хозяина настоящего. Помру и коньки отброшу. А я думала, ты уже немножко мёртвый, хоть и ешь. Кот закатил глаза всем своим существом, выражаясь неприлично о моих умственных способностях. Но зато я дизайнер хороший. Паузу между нами, как стекло на осколке, разбил звонок в дверь. Кот вздебился, вытаращив глаза в ужасе. Холодильник заходил ходуном. «Это он!» «Спокойно!» — шепнула я. «Я его не впущу!» «Только не рассказывай ему! Ничего не рассказывай! Должен сам!» «Не то худо будет!» — прошипел кот, уменьшаясь в размерах до жалкого комочка шерсти. Я приложила палец к губам. Звонок раздался снова, требовательный до мурашек. Я погрозила коту на всякий случай. и пошла открывать. В увеличенной линзе дверного глазка улыбался Стас с грандиозным букетом. За ним кружились вороны и чёрный плащ. Призрачные, конечно. «Угу, покой нам только снится. Хорошо хоть цветы настоящие, не из того мира». И вдруг в голове промелькнула странная мысль. «А кем я сама была в прошлой жизни?» Уж не Кикиморы или, или бабы егой?